Николай Пржевальский Путешествие к Лубнору и на Тибет Москва, Драфа, 2007 год. Библиотека путешествий Содержание Путешествие к сердцу Тибета От Кульджи за шань и на лобнор. Из Зайсана через Хами в Тибет От Кяхты на истоке Желтой реки Путешествие к сердцу Тибета светлой памяти Эдуарда Макарыча Мурзаева, выдающегося исследователя Центральной Азии и биографа проживальского Да не прервется связь времен. Связь времен. Эдуард Макарыч Мурзаев, выдающийся географ и исследователь Азии, автор работ по физической географии и топонимике этого региона, знаток Монголии, Китая, Киргизии и Казахстана, в 1979 году подарил мне на день рождения свою книгу «Подобие». рассказы об ученых и путешественниках снабдив ее надписью на добрую память о героях этой книги у которых есть чему поучиться главными героями книги были его старшие и более молодые коллеги географы среди которых встречались и те кто помнил прожевальского работал в экспедиции с его учениками козловым и рыбаровским Сам Мурзаев стал своего рода ориентиром на пути преемственности знаний и традиций в географии. Под его редакцией и с его основательными научными предисловиями в советское время вышли издания о путешествий проживальского а также научная биография путешественника. Мурзаев писал, в истории науки есть личности, идеи и труды которых являются целой эпохой. проходит десятилетия, но не умирает память о них. Наоборот, на некотором расстоянии еще сильнее подчеркивается их величие, неутомимость, научная страсть. К таким ученым относится и Николай Михайлович Пржевальский. Память о нем свежа в самых широких слоях нашего общества. Мурзаев. Второе тибетское путешествие Пржевальского. В книге «Пржевальский. Ад Кяхты на истоки Желтой реки». «Исследование северной окраины Тибета и путь через лобнор по бассейну Тарима. Москва, 1948 год. Как просто в наши дни взять билет до Катманду или Лхасы и буквально через 7-8 часов оказаться в самом сердце Тибета, территории до сих пор слабо изученной и таящей много неведомого, но открытой для любого путешественника или исследователя, Николай Михайлович Пржевальский был и великим путешественником, и исследователем-географом. Центральная Азия, куда Пржевальский за свою сравнительно короткую жизнь снарядил четыре экспедиции, для европейских исследователей оставалась белым пятном на карте. Она таила многие опасности. Не угасал тлеющий веками конфликт китайцев с мусульманскими меньшинствами, тибетцами. Настороженное отношение к европейцам местного населения сохранялось с времен опиумных войн и англо-франко-китайской войны 1856-1860 годов. в списку опасности следует добавить и знаменитое Дунганское восстание мусульман 1862-1877 годы, отголоски которого Пржевальский застал во время первого и второго путешествий в Центральную Азию. В регионе, по образному выражению Киплинга, шла «большая игра России и Англии». Ослабленный внешними и внутренними войнами, Китай пытался сблизиться со своим северным соседом. После краткосрочного совместного проектората уступил России уссурийский край, расширял приграничную торговлю, принимал дипломатов и миссионеров. В отличие от Франции и Англии, первая отвоевала у Китая Вьетнам, вторая строила в Китае порты, монополизировала его морскую торговлю, и устанавливала приоритеты в дипломатической сфере, Россия искала мирные пути сосуществования с Китаем. Отчасти этому служила и миссия Пржевальского. Друзья и родные молились, чтобы он вернулся из опасного путешествия живым, а недруги, прежде всего недруги России, пытавшиеся помешать любому проявлению интереса нашей страны к Китаю и его неизведанным землям, делали все, чтобы в ходе экспедиции путешественник не смог выполнить задуманного. Думаю, что среди читателей этой книги найдется немного тех, кто бывал в описываемых Пржевальским краях. Автору этих строк они знакомы по экспедициям начала 1990-х годов, а более чем десятилетний опыт полевых исследований в Козелкумах позволяет судить об испытаниях, которые суждено было перенести Пржевальскому и его товарищам во время многомесячных переходов.